27. Светлицкий. Приятный запах моря врывался в приоткрытое окно и щекотал ноздри. Светлицкий прошелся по комнатам большого коттеджа, осматривая обстановку. Костя не ударил в грязь лицом, арендовал именно то, что было нужно. Глухой забор, надежно защищающий от любопытных взглядов, простая, но стильная мебель без купеческой роскоши. Здесь вполне можно было провести даже пару недель, хотя он знал, что столько не задержится. Они с Кренделем решили все таки не останавливаться в Симферополе, а ехать в Феодосию. Два с лишним часа в советской машине, конечно, оказались серьезным испытанием, но Светлицкий даже не нервничал. Теперь можно было уже никуда не спешить. Поселок Береговое, у самой границы Феодосии, в это время года еще пустовал, и до центра города можно было добраться за считанные минуты. Удобно расположившись в кресле в просторном холле, совмещенном с кухней, он стал наблюдать, как Крендель готовит поздний ужин. Конечно, можно было поехать в кафе или ресторан, но он уже устал от передвижений. Хотелось просто посидеть спокойно. Тем более, что Криндлер под настроением мог приготовить очень даже вкусные вещи. Во всяком случае, запах стоял соблазнительный и почему-то знакомый. Он закрыл глаза, и в памяти всплыла давно забытая картина. Начало 60-х, старинный город Черновцы на юго-западе Украины, блеклые пыльные дома, жаркое марево июля, раскаленный воздух и полуденная тишина. Маленькое кафе в центре сплетения тесных улочек, вымощенных брусчаткой. Запах жареного с луком мяса, стол со скатертью в крупную клетку, гранёный стакан в блестящем подстаканнике с горячим чаем, самаркандская привычка спасаться от жары. Светлицкий сидел и смотрел в глаза человеку напротив. Тот не отводил взгляд едва заметно улыбался. Они не виделись уже больше 15 лет, с войны, и сейчас могли рассказать друг другу очень многое, но взгляд говорил больше слов. Они были похожи друг на друга. Оба высокие, сероглазые светловолосые, только у его визави волосы были длинные, аккуратно зачесанные за уши. Он произнёс со слегка вопросительной интонацией, хотя это не было вопросом, а скорее утверждением. Теперь ты православный епископ, брат. Улыбка не сходила с губ собеседника. Да, Анри, хотя я предпочел бы стать кардиналом. Но ты же знаешь, не мы выбираем о нас. Знаю. Для вящей славы Господней и спасения человечества. Тебе нужна какая-то помощь? Епископ пожал плечами. Я здесь всего на пару месяцев, пока присматриваюсь. Здесь все непросто. К православным сложные отношения. Это земли католиков и униатов. И скрытый национализм процветает. Многие еще лесных братьев помнят, героями их считают. Но ты же понимаешь, у нас другие задачи. Ты тоже ведь не меня проведать приехал. Я действительно рад тебя повидать, улыбнулся Светлицкий. Но ты прав. Я приехал не за этим. В твоей епархии есть один старый дьякон. Он, скорее всего, за штатом. Отец Тихон Мазур. Мне нужно познакомиться с ним. Могу я полюбопытствовать, зачем он тебе? Или это тайна? Он спокойно ответил. У меня нет тайн от тебя, брат. Мне сказали, у него есть книга. Я хочу ее прочесть. Епископ кивнул. Ты все ищешь книгу Рузееля? Да. Понимаю. Я постараюсь узнать, но быстро не обещаю. Я еще плохо знаю людей, светлицки согласился. Я тебя не тороплю. Мне все равно надо уезжать, а смогу приехать только в сентябре. Возможно, ты до этого времени что-то узнаешь. Он немного помолчал и добавил: Господь да хранит тебя, владыка Иоанн. Крендель расставил тарелки и водрузил посреди стола аппетитно шкварчащую сковородку. В деревянном шкафу нашлась бутылка красного вина. Крендель театральным жестом поставил на стол коротко звякнувшие бокалы, достал из посудного ящика штопор и открыл вино. Ужин готов, Андрей Семёныч. Как говорится, идите жрать, пожалуйста. И сам рассмеялся своей шутке. Он пересел из кресла за стол. Есть не очень хотелось, но он все же положил себе на тарелку несколько кусочков мяса и оценил кулинарный талант Кренделя. Вино тоже оказалось отличным, и он с удовольствием осушил бокал. И в какой-то момент вдруг проскользнуло странное чувство даже его тень. Легкая тоска по тем временам, когда мир был проще и понятнее, когда множество знаний не раздирало его на куски, когда он был молод и верил. Он посмотрел на часы и сказал Кренделю: Как выспишься, поедешь в центр, на улицу Вересаева, дом 17, посмотришь обстановку. Если удастся поговоришь с людьми, надо будет, дойдешь до Казанского собора, там посмотришь. Меня интересует распорядок дня архиепископа Иоанна. Гриндль быстро взглянул на него, но тут же отвел взгляд и молча кивнул.